О, Господи, прости, я никогда таких людей не видел, сеньор пьется. Кто не был там, тот не поймет. Во второй раз после гибели Ореха Шишак, а с ним и Падуб, собирал всех в ульи. Едва посвежел воздух. Кролики проснулись и потянулись один за другим из переходов, ведущих в улей из малых нор. У всех было тяжело и неспокойно на душе. Душевные раны, как раненые лапы, заживают не сразу. Им нужно время. Когда ребенку впервые в жизни говорят, что человек, которого он знал, умер, Ребенок верит, хотя, может, попросту и не понимает, как же это, и потом спрашивает, и даже не один раз, куда ушел или уехал этот человек, и когда он вернется. Словно черное дерево качнулось в сознании плошки весть о гибели ореха, и недоумение было сильнее горя. А теперь, сидя среди друзей, он видел по их глазам, что и они чувствуют то же самое. Стояла тишина. Никто и ничто не грозило, как прежде их жизням. И все же кролики знали, что удача от них отвернулась. Орех погиб. Поход капитана Падуба окончился провалом. Падуб, искудавший весь в колючка крепейника, как умел утешал трех новичков. Никто не посмел бы сказать, что орех отдал свою жизнь озорства и безрассудства ради. Единственная радость, единственная надежда племени — вот эти две ручные крольчихи, которых нашел он. Но крольчихам было так неуютно в своем новом доме, что падуб невольно засомневался, стоит ли на них рассчитывать. После таких потрясений они могут навсегда остаться без потомства. Падуб вновь повторил, что скоро все снова наладится, и вдруг почувствовал, как сам в это поверил. Шишак... послал Желудя посмотреть, не опоздал ли кто. Вернувшись, Желудь сказал, что земляничка пока плох и не придет, а Пятика и Черничку он нигде не нашел. «Пятика оставьте в покое», — сказал Шишак. «Вот ведь бедняга. Надеюсь, он быстро придет в себя». «Но его нет в норе», — сообщил Желудь. — Неважно, — ответил Шишак, а сам подумал, ни пятика, ни чернички. Не сбежали ли они потихоньку? Если это так, что же будет, когда об этом узнают остальные? Может, попросить Кехара их разыскать, пока светло? Но даже если он их найдет, что тогда силой он их не вернет? а если и вернет, какой в этом прок, раз они решили уйти. Но тут капитан Падуб начал свой рассказ, и все замолчали. Понятно, сейчас у нас все разладилось, начал Падуб. И, наверное, нам нужно будет потом обсудить, что делать. А сначала я расскажу, как случилось, что наша четверка, Алтейка, Серебряный, Земляничка и я, вернулись ни с чем. Нечего и говорить, как вначале все были уверены в успехе. Но вот мы вернулись, один больной, другой раненый, и все напрасно. Вы хотите, конечно, знать, почему? Никто вас не винит, капитан, — сказал Шишак. — Мне судить, виноват я или нет, — ответил падуб. — А вы думаете, как хотите. А теперь слушайте. Погода в тот день была в самый раз для похода, и мы решили не торопиться. Насколько я помню, утро было серенькое и прохладное, и по-настоящему рассвело, только когда ветер разогнал тучи. За лесом, недалеко отсюда мы увидели ферму. И хотя люди обычно встают позже нас, я решил ее обойти. Так что мы пробежали выше по западному склону. Мы хотели спуститься, но с севера пологих спусков не оказалось. Мы и бежали все поверху до да поверху по пустынным желтым полям. Кроликам есть там, где укрыться. Высокая пшеница, зеленые изгороди, обрывы, а леса нет. Только огромные открытые поля и огромные белые камни. Я-то думал, что там будет, как у нас, луга и рощи, но ничего подобного. Наконец, мы нашли дорогу, которая шла вниз, и вдоль которой росли густые кусты, и решили спускаться там. Я боялся наткнуться на Илиля, и мы часто останавливались. По-моему... Ни лисы ни горностаи в тех местах не водятся, но я понятия не имел как быть если мы все же на них наткнемся? я почти уверен, что там есть ласки вставил серебряный я наткнулся на запах мы решили оставлять поменьше следов и зарывали помет как кошки еще до нафрита — продолжал падуб. — Мы вышли к редкому узкому лесу. Эти леса на холмах очень странный. Тот лесок был не гуще нашего, но тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз, по какой-то просто убийственной прямой. Я вообще не люблю прямые. Обычно это дело рук человека. Я не ошибся. За деревьями оказалась дорога. Пустая дорога, ни души кругом. Но все равно мне не хотелось по ней идти. И мы побежали дальше, прошли лес насквозь и вышли с другой стороны. В поле нас нашел Кихар и велел чуть сменить направление. Я спросил, сколько еще осталось, и он ответил, что мы прошли примерно с полдороги, так что можно было подумать и о ночлеге. Оставаться на виду нам не хотелось, но в конце концов мы наткнулись на какую-то яму и выцарапали в ней подобие норы. Потом хорошенько подкрепились, и ночь прошла спокойно. Наверное, не стоит рассказывать обо всех мелочах. Утром не успели мы поесть, пошел дождь, подул резкий холодный ветер, и мы просидели в своем укрытии до самого Нафрита. Потом небо прояснилось, и мы снова двинулись в путь. Бежать по сырой траве не очень приятно, но я прикинул, что тогда к вечеру мы доберемся до места. Вдруг я заметил зайца, который выскочил из травы, и спросил его, далеко ли до кроличьего городка. Да. «Эфрафы?» — спросил он. «Вы что, идете в Эфрафу?» «Если он называется так, то да», — ответил я. «А вы там уже бывали?» «Нет», — ответил я, — «не бывали. Мы здесь впервые». «Тогда», — ответил он, — «мой вам совет. Бегите и поскорее». Я все еще пытался сообразить, как это понимать, но вдруг на обрыв выскочили три крупных кролика, точь-в-точь, точь, как я с гвардейцами, когда приходил арестовывать шишака. Один из них сказал, — Покажите-ка ваши знаки. — Знаки? — спросил я. — Какие знаки? Я не понимаю. — Так ты... «Не из Эфрафы?» «Нет», — ответил я, — «но идем мы именно туда. Мы не здешние. Тогда следуйте за мной». «Никакого тебе, откуда вы, или там, не промокли ли вы, ничего подобного». Так что пришлось нам вслед за этой троицей спуститься с обрыва А там мы сразу оказались в Эфрафе. Это они так называют свой городок. Я постараюсь рассказать о ней как можно лучше, чтобы вам стало ясно. Мы, по сравнению с ними, просто кучка грязных сопливых подзаборников. Эфрафа очень большая. Намного больше нашего городка. Я имею в виду Сэндлфорд. Единственное, чего боятся тамошние жители, это людей и куриную слепоту. Городок вырод очень хитро. Нор не видно. Везде стоят на посту гвардейцы Ауслы. Ваша жизнь там вам не принадлежит. Зато каждый чувствует себя в безопасности. Что ж, ради этого можно и впрямь от многого отказаться. Кроме Ауслы, в Эфрафе есть совет, и каждый кролик в этом совете следит за тем, что ему поручено. Одни отвечают за снабжение, другие за тайные тропы, третьи следят за воспитанием молодняка. Каждому кролику при рождении ставит, то есть выгрызают его знак под подбородком, на бедре или на передней лапе. А потом всю жизнь его узнают по этому шраму. Есть и еще один особый знак. А если его нет, днем выходить из норы запрещено. А кто же вас остановил? Интересовался Шишак. «Жутковатая эта история. Нас остановила Аусла. Но кто не был там, тот не поймет. Старшиной у них кролик по имени Дурман. Они его называют Генерал Дурман. Я о нем сейчас расскажу подробнее». Ему подчиняются капитаны. У них знаки особенные. У каждого капитана свои офицеры и своя охрана. И в любое время, и днем, и ночью стоит этот меченный капитан на посту со своей оравой. Если случится, правда, это бывает нечасто, человеку подойти к эфраре поближе, Охрана предупреждает о его приближении задолго до того, как он успеет что-нибудь заметить. Если появится элиль, то же самое. Помет там можно оставлять только в специальных канавах, где его тотчас же и закапывают. Днем у всякого, кто оказался наверху, Требуют показать знак разрешения. И Фрит знает, что с ним делают, если этого знака вдруг не окажется. Но в общем-то я догадываюсь. В Эфраре днем из нор выходят только те, у кого знак Фрита. Но если у тебя знак ночи, ты можешь есть. Только по ночам. Неважно, ясно ли, сыро, тепло ли, холодно. Там давно привыкли играть, беседовать, заводить друзей под землей, прямо в норах. Когда в положенное время почему-нибудь выход отменят, например, если появится человек и начнет работать неподалеку, тогда плохо дело. Придется сидеть голодным до следующего раза. — Но у них от такой жизни, наверное, все привычки переменились? — спросил одуванчик. — Да, — ответил падуб, — большинство способно лишь выполнять приказы из эфрары. Они никогда не выходят и не знают запаха элиля. У них всех в жизни есть только одна мечта. Попасть в Ауслу, потому что гвардейцам многое разрешено. А мечта гвардейцев попасть в совет. Быть членом совета лучше всего, но в гвардию попадают лишь самые сильные и закаленные. Они все время ходят, как они говорят, во внешний патруль. Патруль заглядывает повсюду, под каждый кустик, и иногда целые дни напролет. проводит под открытым небом, чтобы все кругом знать, и еще чтобы быть в форме и не терять ни силы, ни хватки. Если патруль наткнется на одиночку бродягу, он приведет его с собой в Эфрару. Если же бродяга идти отказывается, его убивают. Эфравцы... Говорят, что бродяги опасны, потому что могут навлечь на них человека. Вернувшись, патрульные отчитываются перед генералом, и если они доложат о чем-нибудь новом или необычном, совет решает, что делать. — Вы удрали от них по дороге? — спросил колокольчик. Нет — Нет-нет. Потом... Уже в городке мы узнали, что нас привел капитан Дрема, и что он сразу отправил связного доложить о трех кроликах, которые шли в Эфрару с севера, и узнать, какие будут приказания. Ему велели просто отконвоировать нас в город. Как бы то ни было, капитан Дрема привел нас к Канаве, где и был вход в Эфрару. Этим входом оказался кусок старой керамической трубы, так что если бы человеку вздумалось ее вытащить, ход завалился бы, и тот ничего бы не понял. В Эфраре нас передали еще одному капитану, а Дрема вернулся наверх и торчал там, как вы понимаете, до конца вахты. Нас привели в большую нору, И велели устраиваться надолго. Нора была битком набита кроликами. И именно там я и узнал почти все, что вы здесь слышали. Я разговорился с крольчихами и особенно с одной, которую звали Хизентли. Хизентли на тамошнем языке это означает мех, сверкающий как роса. Я рассказал ей, зачем и почему мы там оказались. А она мне, про Эфрару. Когда она замолчала, я сказал, «Послушать тебя здесь просто ужасно. Неужели так было всегда?» И она ответила, «Нет». Ее мать рассказывала, что несколько лет назад городок их лежал южнее и был намного меньше. А потом появился генерал Дурман и заставил всех переселиться в эфрафу. Это именно он придумал всю систему укрытий и совершенствовал ее до тех пор, пока жизнь в кроличьем городке не стала такой безопасной, как у звезд на небе. Если кролика не убьет гвардеец, он умирает от старости, сказала Хизентли. Беда в том, что нас стало больше, чем нужно. Новую нору можно вырыть только по разрешению и под присмотром ауслы, а они до ужаса осторожничают и тянут. Каждый вход нужно хорошенько спрятать. Да вы и сами видели. У нас стало слишком тесно, а многие выходят на воздух гораздо реже, чем нужно. «Крольчих у нас больше, чем кроликов. Из-за тесноты у многих нет детей, но еще никому ни разу не позволили переселиться в другое место. Как раз несколько дней назад мы отправили на совет несколько крольчих, попросить, чтобы нам разрешили покинуть Эфрафу и основать где-нибудь новый город. Мы обещали уйти далеко-далеко». как они только скажут. Но никто и слушать не захотел, просто ни в какую. Если каждый пойдет, куда захочет, система рухнет, но говорить об этом вслух запрещено. Я было сначала решил, что нам это как раз и надо, рассказывал капитан. С чего бы им отказать? Нам корольчихи нужны, а не кролики. В Эфрафе не хватает места, а мы уведем лишних, да так далеко, куда ни один из них не заходил. Немного погодя, пришел капитан и сообщил, что нас ждет совет. Совет у них собирается в большущей норе, длинной, узкой, намного хуже, чем наш улей. Потому что деревьев там нет, а без опор широкий свод не соорудить. Нам, пока обсуждались другие дела, ждать пришлось снаружи. Мы для них были просто пунктом повестки дня. Подозрительные бродяги. Кроме нас, там сидел еще один кролик. Но он был под конвоем Ауслафы. Так они называют. Специальный отряд полиции совета. В жизни не видел, чтобы кто-то до такой степени боялся. Я спросил там парня из этой Ауслафы, что натворил бедняга. И тот ответил, кролик по имени Блэковар арестован за попытку сбежать из города. Потом его провели внутрь. И мы услышали, как бедолага сначала пытался что-то объяснить, потом заплакал, закричал, запросил пощады. А когда вышел, уши у него были изодраны в такие клочья, что куда моим? Все мы просто обомлели от ужаса, только носы задергались, а парень. из Ауслафа сказал, «Подумаешь, пусть радуется, что в живых оставили!» И пока мы соображали, что к чему, кто-то вышел и крикнул нам, что совет ждет. Нас сразу подвели к генералу. Вот уж действительно, мрачная личность. С ним бы, наверное, и ты, шишак, не справился. Ростом он почти зайца, И что-то в нем есть такое, от чего, ну, оторопь берет. Будто кровь, драки, убийства. Для него плевое дело. Я думала, он начнет спрашивать, кто мы, да что нам нужно. Но ничего подобного. Он сказал, я намерен разъяснить вам правила и требования к поведению кроликов в нашем городе. Вы должны слушать. очень внимательно, ибо правила необходимо соблюдать, а любое нарушение карается законом. Тогда я подал голос и сказал, что тут какая-то ошибка. «Мы послы», — сказал я, — «и пришли из другого городка просить помощи и поддержки». Я принялся втолковывать. что единственное, чего мы хотим, это заручиться его согласием и уговорить нескольких крольчих уйти вместе с нами. Но когда я замолчал, генерал Дурман заявил, что об этом не может быть и речи, и нечего спорить. Я же добавил, что нам хотелось бы провести в Эфрафе день-другой. Тогда... Может быть, за это время генерал успеет переменить свое решение. Вот именно, сказал он, вы останетесь, но другого случая попасть на совет вам не представится. По крайней мере, в ближайшие дни. Я сказал, что мне все это странно. В нашей просьбе нет ничего дурного. Я уже собрался сказать, что неплохо бы им. попытаться взглянуть на это дело по-новому. Как другой член совета, очень старый, сказал, «Вы, кажется, решили, что вас привели сюда поспорить и поторговаться? Но здесь говорим только мы, а вам положено подчиняться». Я опять сказал, что мы — посланники другого племени. Пусть даже оно меньше, чем у них. Мы думали, будто нас примут как гостей. И, сказав это, я с ужасом понял. Они-то считают нас пленниками или кем-то вроде того. неважно, как это у них называется. Это почти все. Земляничка попытался помочь мне. Он произнес замечательную речь, о дружбе и взаимопомощи, которые так естественны для животных. «Животные, — говорил он, — не ведут себя так, как люди. Они дерутся, когда надо драться, и убивают, когда надо убить. Но они никогда не обернут всю свою природную находчивость и сметливость лишь на то, чтобы изобрести Новый способ искалечить жизнь другого живого существа. Они никогда не теряют чувства собственного достоинства и животности. Но все было впустую. Мы, наконец, замолчали, и генерал Дурман объявил. — Совет и так потратил на вас слишком много времени. Мне придется приказать вашему капитану самому разъяснить вам все правила. Вас определят на правый фланг в подчинение капитана Анхуза. Мы еще не раз встретимся, и вы увидите, как мы внимательны и благосклонны к тем, кто понимает, что от них требуется. Потом ребята из Ауслы отвели нас на правый фланг. Капитан Анхус, видимо, был слишком занят, чтобы нас встретить. А я старался не попадаться ему на глаза. Я боялся, вдруг он решит сразу поставить нам свои знаки. Но я очень скоро по-настоящему понял смысл слов «хизентли», о том, что теперь вся система стала работать хуже. В норах было тесно, по крайней мере, по нашим понятиям. И провести кого-нибудь там не так уж и трудно. Даже кролики одного подразделения не знают в лицо всех. Мы устроились в одной из нор и попытались выспаться. Но как только наступила ночь, нас разбудили и велели идти в Силфли. Я думал, что, может быть, ночью нам удастся улизнуть. но повсюду стояли часовые. Кроме часовых, капитан держал подле себя двух скороходов, готовых кинуться по тревоге со всех ног. Мы поели и сразу вернулись обратно. Кролики слушались и подчинялись почти мгновенно. Мы, конечно, решили удрать при первой возможности, и потому избегали всех, чтобы никто ни о чем не догадался. Но, как я ни старался, план побега придумать никак не удавалось. В следующий раз нас вывели на кормежку утром, ближе к нафриту. Время тянулось невыносимо. Наконец, день, наверное, шел уже к вечеру. Я пристроился к кучке кроликов, которые слушали сказку. И знаете, это была сказка о королевском салате. Рассказчик оказался не хуже нашего одуванчика, но я слушал просто, чтобы хоть чем-то занять себя. Когда же он дошел до места, где Эль-Ахраерах занялся маскарадом, а потом прикинулся доктором и попал во дворец, меня осенило. План был рискованный, но я решил, что он может удастся уже потому, что в Эфрафе все привыкли выполнять приказы беспрекословно. Я отыскал капитана Анхуза, и меня поразило, до чего он обыкновенный, симпатичный парень, добросовестный и задерганный приказами, которых намного больше, чем сил у этого Горемыки. В ту ночь нас вывели в Силфли, и пошел дождь. Стояла кромешная тьма, но в Эфрафе на такие пустяки просто не обращают внимания, и рада уже просто выйти на свежий воздух да поесть. Мы подождали, пока не прошло все подразделение, и поднялись наверх последними. Капитан Анкус сидел на обрыве, а рядом с ним двое часовых. Наши закрыли меня от него, а потом я вылетел вперед и подскочил, как будто задыхаясь от быстрого бега. — Капитан Анкус? — Да, — сказал он. — В чем дело? — На совет, сейчас же! как почему спросил он за что вам непременно объяснят зачем вас хотят видеть отвечал я но на вашем месте я бы не стал заставлять их ждать а вы то кто сказал он вы не вестовой совета я всех как знаю покажите ваш знак я здесь не для того чтобы отвечать на ваши расспросы сказал я может быть мне лучше вернуться и сказать, что вы отказываетесь идти?» При этих словах он заколебался, а я сделал вид, будто собираюсь уходить. Тут он вдруг решился. «Ладно». Бедняга страшно перепугался. «А кто здесь будет дежурить вместо меня?» «Я!» «Это приказ генерала Дурмана», — ответил я. «Но не задерживайтесь. Я не желаю болтаться тут полночи». Он ускакал. а я обернулся к оставшейся парочке и сказал, «Оставайтесь тут, да не дремать у меня, я обойду посты». Наша четверка кинулась в темноту, но, конечно, не успели мы отбежать подальше, как наткнулись на двух часовых, которые попытались нас остановить. Мы ринулись прямо на них. Я думал, они побегут, но не тут-то было. Они дрались, как сумасшедшие, и один разодрал Алтейки нос сверху донизу. Но все-таки нас было четверо, и в конце концов мы прорвались и понеслись прямо в чисто поле. Мы понятия не имели, куда бежать в этой тьме под дождем. Мы бежали, и все тут. Погоня запоздала, конечно же, потому что бедняги капитана не оказалось на месте. И некому было отдать приказ. Во всяком случае, поначалу нас никто не преследовал. Но вскоре мы услышали топот, и что хуже всего, он приближался. С эфравской ауслой шутки плохи. Можете мне поверить. Там все, как на подбор, сильные, рослые. Им пробежаться в потемках по мокрой траве, расплюнуть. И они так боятся своего совета. что на все остальное им просто чихать. Я не сразу понял, в какую мы влипли переделку. Патруль, который шел по нашему следу, догонял нас быстрее, чем мы удирали. И вскоре они оказались совсем рядом. Я уже собирался сказать, что теперь ничего не остается, только остановиться и принять бой. Как вдруг мы выскочили на высокий крутой склон, Мне даже сначала показалось, что он уходит куда-то в небо. Склон был круче нашего обрыва, и такой правильный, словно его сделали люди. Но тогда у нас не было времени размышлять, и мы просто кинулись вверх. Склон порос кустами и жесткой травой. Я не знаю точно, какой он высоты. По-моему, самую большую рябину, но, может быть, и выше. Наверху были насыпаны маленькие светлые камешки, и они зашуршали у нас под ногами. Это нас совсем доконало. Потом пошли какие-то плоские широкие деревянные бруски и две длиннющие неподвижные металлические палки, которые издавали в темноте звук, похожий на жужжание. Я только успел сказать самому себе, это все-таки дело рук человека, как тотчас, покатился на другую сторону. Я не заметил, что вершина этого склона — ровная узенькая полоска, а за ней такой же крутой спуск. Я кувырком полетел вниз и зацепился за куст бузины. Падуб остановился, замолчал, словно обдумывая свои слова. Наконец он произнес. — Мне трудно описать. что произошло потом. Мы сами ничего не поняли. Я скажу только чистую правду. Лорд Фрид послал одного из своих великих помощников, чтобы спасти нас от Ауслы Эфрафы. Со склона скатились все, кто где. Алтейка, полуослепшая от собственной крови, Прокувыркался дальше всех. Я кое-как поднялся и посмотрел наверх. Света было достаточно, и я увидел гвардейцев. А потом, потом случилось нечто невероятное. Я понятия не имею, что это было. Что-то огромное, словно тысяча храдада. Да нет же! Еще больше вдруг выскочило из темноты. В нем был огонь, дым, свет. Оно ревело, и колотилось, а металл так, что земля заходила ходуном. И оно разделило нас и гвардейцев, как сто тысяч громов и молний. Клянусь. Я даже не испугался. Я просто прирос к месту. Рев и вспышки. Словно раскололи ночь. Я не знаю, что стало с гвардейцами. Либо они убежали, либо погибли. Но вдруг все прекратилось. Мы услышали, как оно стучит уже где-то далеко-далеко. Стук-бам, стук-бам. Мы остались совсем одни. Долго я еще не мог двинуться с места. Наконец поднялся и в темноте одного за другим отыскал своих. Никто не сказал ни слова. У подножья мы нашли что-то похожее на тоннель, который вел на другую сторону. По нему мы и вернулись обратно. Потом долго бежали по полям, прежде чем я решил, что мы все же вышли за пределы Эфрафы. По пути нам попалась канава, мы забрались в нее и проспали все четверо до утра. Почему на нас никто тогда не напал, я не знаю, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Поразительно, но нас спас своей властью сам лорд Фрид. Хотел бы я знать, случалось ли еще с кем-нибудь такое. И скажу я вам: это было пострашнее погони гвардейцев. Ни один из нас никогда не забудет, как лежали мы под дождем на том странном склоне, а над головами неслось огненное чудовище. Почему оно нам помогло? Этого мы никогда не узнаем. На следующее утро. Я немного пробежался и быстро сообразил, в какой стороне дом. Вы же знаете, как это бывает. Дождь прекратился, и мы двинулись в путь. Но идти назад было куда труднее. Мы выбились из сил в первый же день. Все, кроме Серебряного. Не знаю, что бы мы без него делали. В первый день и первую ночь пути... Мы почти не отдыхали. Единственное, чего нам хотелось — добраться до дома и как можно быстрее. Сегодня утром, пока мы не увидели лес, я уже ковылял, как в дурном сне. Боюсь, я выглядел не намного лучше бедного землянички. Он ни разу не пожаловался, но отдыхать ему теперь, по-моему, долго. Да и мне тоже. А Алтейка второй раз серьезно ранен. Сейчас правда, ему получше. Но то, что случилось здесь, всего страшнее. Мы потеряли ореха. Кто-то меня уже спрашивал, не хочу ли я стать старшиной? Я рад, что вы мне доверяете. Но сейчас я настолько измотан, что не могу принять этой чести. Я сейчас. как осенний дождевичок, пустой, пересохший, который вот-вот разлетится от малейшего ветерка.